Почему-то снег умудряется проникать всюду и очень жжет грудь. Когда кашляешь, то тихонько, чтобы не разорвать легкие, а кашель накапливается и рвется из груди, и его ничем не удержишь. Томас полз вниз, волоча за собой веревку, которая казалась ему невероятно тяжелой, свинцовой. Веревка разматывалась и волочилась, как змея.